Они попросили показать другие чудеса, но он отказался. Он сказал, что сделал это только чтобы показать, плоть можно победить. Он сказал, что он здесь не для того, чтобы их развлекать. Они приводили с собой друзей. С каждым днём толпа на римском форуме становилась всё больше. Он стал своего рода знаменитостью, этот странный иудей, или кто бы он там ни был который говорил вещи, которые никто раньше не осмеливался говорить. Он мог касаться огня голыми руками и заставил их почувствовать острую тоску по чему-то, по свободе, силе, далёкой родине, чего они никогда не знали. Служгители взволновались только раз или два. Это было, когда неподалёку остановился крытый паланкин, который несли четверо рабов человека внутри видно не было. Тогда люди расступались, освобождая дорогу, но Полонкин никогда не продвигался вглубь толпы, всегда оставаясь в стороне. После того, как Полонкин исчезал из виду, люди успокаивались, но было заметно, что некоторое время они слушали проповедника невнимательно. Он не делал никаких замечаний по поводу Полонкина и не задавал никаких вопросов о его пассажире. Они тоже молчали. Проповедник был в городе недавно и понимал, что о некоторых вещах они знают больше, чем он. В лучах заходящего солнца море казалось листом золота. По правому борту была земля, но они не собирались заходить в гавань. Под яркими звёздами можно было идти всю ночь. Небо было безоблачным. Мачты скрипели. Дул сильный юго-западный ветер они будут на радости к вечеру следующего дня пока плавание шло гладко не считая морской болезни Марка и было даже приятным Кеф вы сидел у руля и нахмурившись смотрел на горизонт мне надо было ездить в антиохию на что он рассчитывал положить конец ссоре между Савлом и Яковом невозможно примирить того, кто не хочет мириться он только ухудшил положение своей неуклюжестью Он позволил Савлу поведать о таких вещах, о которых он предпочёл бы никогда не слышать. Савл был рад его видеть, даже больше, чем рад, он был в восторге. Обратной стороной его вспыльчивого характера было необкновенное душевное тепло. Савл был полностью лишён мелочности, сдержанности или расчёта, он отдавал себя целиком без изъян. Кефа ценила это редкое качество способной забыть о себе и давать безоговорочно, не считаясь риском. Однако в Савле это сочеталось с гордыней, которая не допускала при уменьшении его роли сочетание этих качеств чистосердечности и гордыни, помноженное на высочайший интеллект, который приводил Кефу в восхищение, делала Савла человеком, которого нельзя было недооценивать. А они его недооценили, в основном и Аков. Я думаю, нам не стоит беспокоиться о Савле, он не причинит нам вреда. Возможно, то же самое говорили Филистин об ослепленном Самсоне, когда он протягивал руки, чтобы обрушить крышу им на головы. Он не мог справиться с проблемой, которой озадачил его Савл, она была ему не по плечу. Яков не смог бы тоже Самлу следовало бы обращаться к самому Господу, поскольку никого другого он не стал бы слушать. По движению воздуха Кефа уловил, как натянулись паруса, и обернулся. На фоне неба паруса выглядели огромными и призрачными, корабли красивые. Даже такое старое корыто какое-то которые раскачивали даже спокойные волны, а в шторм оно без сомнения вертелось бы как ведро. И всё же это была крепкая лодка, настоящее грузовое судно. Он спросил, что они везут. Древесину на остров, где они возьмут новый груз и солёную рыбу для доставки в Рим. Улыбнулся, узнав о солёной рыбе. Он знал откуда она Он мог назвать доброй половину людей, которые поймали и засолили рыбу и изготовили бочки, это была единственная приятная мысль за всю неделю. Кеф тяжело вздохнул. Упадок духа сулил плохие предзнаменования для миссии, за которую он взялся. Не следовало ему ездить туда, но в этот момент он был убеждён, что это правильно. Может быть, не стоит ехать в Рим?